«КГБшник у национал-патриотов?» — удивился Томас. «Как он у них оказался? Их же отовсюду мили «Как видите, оказался. Помните большой процесс над молодыми эстонскими националистами? Впрочем, вряд ли вы о нем знаете, у вас был другой круг общения. Почему?» знаю? возразил Томас, задетый такой пренебрежительной оценкой его вовлеченности в общественно-политическую жизнь республики. «Тогда многих наших ребят посадили из университета и вообще. Меня тоже вполне могли посадить, но я в то время уже сидел». После этого процесса Янсен дал интервью радиостанции «Свободная Европа». Заявил, что это было позорное судилище в духе Ежова и Берии. «Да ну!» – поразился Томас – Представьте себе. Его, конечно, сразу отовсюду погнали. Но это открыло ему путь в национально-патриотический союз. Он успел соскочить с тонущего корабля. Тогда многие уже понимали, что корабль тонет. Но мало кто сделал практические выводы. Юрген Янсен сделал. «Не дурак», — оценил Томас. «Да, этого у него не отнять». И он сказал, что Альфонс Рэббоне «Ваш дед?» — повторила свой вопрос Роза Марковна. Даже доказывал и пёр как бульдозер. «А он не ваш дед?» «Сто процентов. Он просто однофамилец». «Вы это знаете наверняка? Или только предполагаете?» «Я хотела бы, Томас, получить на этот вопрос точный ответ. Он гораздо важней, чем может вам показаться». «Да как он может быть моим дедом? Как?» – загорячился Томас. «Они, конечно, хорошо покопались в моем досье, но главного они раскопали». «А в чем главное? Я вам скажу. Рэбане – это фамилия моей матери. С отцом они так и не расписались. Фамилия у моего отца была Кюннапу, а не Рэбане. И внуком этого Альфонса Ребане кем бы он ни был, Я не мог оказаться ни при каких раскладах. Теперь верите?» «Теперь верю. Но вы ошибаетесь, если думаете, что они не докопались до вашего отца и не знают, что вам дали фамилию матери. Не та фирма, дорогой Томас. Юрген Янсен – профессионал. В этом нужно отдать ему должное». «А тогда какого же...» «Такого...» Прервала Роза Марковна. Им нужен внук Альфонса Рэбоне. И они почему-то решили, что на эту роль лучше всего подходите вы. И они заставят вас согласиться на эту роль. В сущности, уже заставили. Вот вам и объяснение всех ваших хорошо организованных бед. Цель? Об этом я только сейчас начинаю смутно догадываться. Очень смутно. И эти догадки не из веселых. «У вас есть родственники, о которых никто не знает, и у кого вы могли бы надежно спрятаться? Абсолютно надежно, потому что искать вас будут люди очень серьезные». «Ну, на Сарема...» — не очень уверенно предположил Томас. «Не годится. А где-нибудь в России?» «Нет». «Плохо дело». Тогда у вас есть только один вариант. Я видела ваше досье, ваше уголовное дело в Ленинграде не закрыто, а приостановлено. Мой совет покажется вам, возможно, диким, но я его дам. Поезжайте в Питер, отыщите следователя, который вел ваше дело, и потребуйте, чтобы вас отдали под суд». «Я? Сам?» – ошеломленно переспросил Томас. «Потребовать? Да мне же впаяют года три или все четыре». — Думаю, меньше. Но даже если и три года, это будет для вас не худшим вариантом, хуже другое, если они не захотят с вами связываться. Но тут вам придется проявить настойчивость. — Вы не шутите? — с робкой надеждой спросил Томас. — Нет. — Но почему? Почему? — Друг мой, вы влипли в очень плохую историю в историю, от которой тянет смрадом могильного склепа. Впрочем, нет, это слишком слабое определение. Вы сами поймете, чем от нее тянет, когда узнаете, кем был ваш однофамилец Альфонс Рэббоне. «Кем?» — спросил Томас. Роза Марковна довольно долго молчала. Потом ответила, «Ваш однофамилец не просто полковник. Строго говоря, он вообще не полковник». Альфонс Рейбоне, штандандерфюрер СС, командир 20-й эстонской дивизии СС. Он был единственным эстонцем, награжденным высшим орденом Третьего рейха, рыцарским крестом с дубовыми листьями. Такие награждения подписывал лично Гитлер.